ЕДИНСТВЕННАЯ РАБОТАЮЩАЯ ИСТИНА Это сокращенная версия моей рецензии на книгу Джерри Койна «Почему эволюция истинна», опубликованная в 2009 году в Times Literary Supplement. Как можно утверждать, что эволюция истинна? Разве это не всего лишь ваше мнение, которое не более значимо, чем любое другое? Разве не все взгляды заслуживают равного уважения? Может быть, так обстоит дело, скажем, с музыкальными вкусами или политическими суждениями. Но если речь идет о научном факте? К несчастью, ученые действительно слышат подобные релятивистские возражения — когда осмеливаются утверждать, что нечто является фактографической истиной в реальном мире. Учитывая название книги Джерри Койна, мне приходится отвлечься на этот момент. Ученый заносчиво утверждает, что гром не молот Тора и не звон тестикул божества, оплодотворяющего богиню Землю. Это зычное эхо, электрических разрядов, которые мы наблюдаем в виде молний. Пусть эти племенные мифы поэтичные или, по крайней мере, волнующие, они ложны. Но можно гарантировать, что определенный тип антрополога сейчас вскочит и заговорит следующим образом. Кто вы такой, чтобы придавать столь возвышенный статус научной истине? Племенные верования истины в том смысле, что они составляют единую сеть с остальным мировоззрением племени. Научная истина — только одна разновидность истины. Западной истины может добавить антрополог или даже патриархальный. Как и племенные истины, ваша истина всего лишь соответствует тому мировоззрению, которого вы — Так уж вышло, придерживаетесь, и которые вы называете научным. Крайняя версия этой точки зрения, я не шучу, я действительно с ней сталкивался, доходит до утверждения, что логика и доказательства как таковые суть не более чем инструменты мужского угнетения интуитивного ума. «Послушайте, антрополог». Таковы не только антропологи, и рад сказать, что таковы далеко не все антропологи. Аналогичную чушь можно услышать от чересчур уж влиятельной разновидности теоретиков литературы. Так как вы летаете Боингом 747, а не ковром-самолетом и не на метле, так как вы веряете вашу опухоль лучшему из доступных хирургов, а не шаману и не знахарю, то вы можете убедиться, что научная версия истины работает. Ею можно пользоваться для ориентирования в реальном мире. Наука предсказывает с абсолютной уверенностью, если только не случится конец света, что в Шанхае 22 июля 2009 года будет наблюдаться полное солнечное затмение. Теории о лунном божестве, пожирающем солнце, Могут быть поэтичны, и они могут соответствовать другим аспектам племенного мировоззрения, но они не предсказывают дату, время и место затмения. Предсказывает наука, причем с точностью, по которой можно сверять часы. Наука доставит вас на Луну и обратно. Даже если мы уступим до такой степени, что признаем научную истину всего лишь тем, что позволяет нам надежно, безопасно и предсказуемо ориентироваться в реальной Вселенной, то именно в этом смысле, по самый меньший из мер, эволюция истинна. Эволюционная теория служит нам надежным и предсказуемым проводником в биологии, с таким развернутым и безукоризненным успехом, с которым мало что может потягаться в науке. Самое меньшее, что можно сказать об эволюционной теории, что она работает. Разве что педант не зайдет дальше и не скажет, что она истинна. Откуда в таком случае взялась глупость, которую часто повторяют как попугаи? Эволюция — только теория. Возможно, виной тому неправильное понимание философов, утверждающих, что наука не в силах продемонстрировать истину. Все, на что она способна, — это не суметь опровергнуть гипотезу. Чем старательнее вы пытаетесь опровергнуть ее, и чем более неотступно преследует вас неудача, тем сильнее ощущаете вы желание отказаться от названия гипотезы в пользу факта. Однако же этому никогда не бывать. Эволюция есть неопровергнутая гипотеза, та, что поддавалась опровержению, но пока устояла. Ученые обычно не возражают против подобного рода философов и даже благодарны им за то, что те озаботились такими материями, давая, соответственно, ученым свободу справляться с прогрессом знаний. Но эти философы могут рискнуть заявить, что применимое к науке, применимо и к повседневному опыту. Если эволюции есть неопровергнутая гипотеза, тогда это относится и к каждому факту реального мира и к самому существованию реального мира. Этот род аргумента встречает быстрое и справедливое возражение. Эволюция столь же истинна в любом угодном вам смысле слова, как тот факт, что Новая Зеландия находится в Южном полушарии. Если отказаться от использования слова типа «истины», как нам тогда осуществлять наше повседневное общение? И как заполнять анкету «Ваш пол»? Гипотеза, что я мужчина, пока не опровергнута, но дайте мне проверить еще раз. Как мог бы сказать Дуглас Адамс, это нечитабельно. И все-таки у философии, налагающей на науку столь строгие обязательства, нет оснований исключать повседневные факты из той же риторической фигуры. Именно в этом смысле эволюция истина. Разумеется, при условии, что научные данные в ее пользу убедительны. А они очень убедительны, и Джерри Коин демонстрирует их нам так, что ни один объективный читатель не сочтет их неубедительными. Здесь я предвижу еще одно излюбленное обвинение, которое, как мне известно по личному опыту, будет занудно выдвинуто против доктора Койна и его книги. Зачем тратить силы? Вы лопите дохлую лошадь, воюете с ветряными мельницами. В наши дни никто не воспринимает креационизм всерьез. Перевод. Королевский профессор богословия в моем университете не креационист. Архиепископ Контраберийский принимает эволюцию, следовательно, вы зря тратите свое время, излагая свидетельства. Печальные факты таковы. Опросы и в Британии, и в Америке показывают, что большинство желает, чтобы теория разумного замысла преподавалась в школе. В Британии только 69% опрошенных хотят, чтобы теория эволюции вообще преподавалась. Данные международных исследований рынка и общественного мнения. В Америке более 40%, теперь чуть меньше 40%, маленький шажок в верном направлении, убеждены, что жизнь на Земле существовала в ее нынешней форме с начала времен. Данные исследовательского центра Пью и что Бог создал людей примерно в их нынешнем виде в один прием в последние 10 тысяч лет или около того. Данные института Гэллопа. Учителя естествознания, особенно в Америке, но все чаще и в Британии, чувствуют себя осажденными, И для них мало утешения в том, что горстка богословов и епископов время от времени может промямлить слова поддержки в адрес эволюционной науки. Время от времени промямлить недостаточно. В октябре 2008 года группа примерно из 60 американских учителей естествознания собралась для обмена опытом в Центре научного просвещения при Университете Эмори в Атлантии, И им нашлось, чем поделиться. Один преподаватель сообщил, что ученики разрыдались, когда им сообщили, что они будут проходить эволюцию. Другой рассказал, как ученики постоянно вопили «нет», когда он начал говорить об эволюции на занятиях. Я уже упоминал Учительский институт эволюционной науки, основанный моим фондом, во главе которого стоит Берта Васкес — сама выдающаяся преподавательница. Ее цель – помочь американским преподавателям естествознания справиться с подобными проблемами. Ничто другое в школьной программе по естественным наукам не вызывает настолько откровенной враждебности. И это странно, так как ничто другое в школьной программе по естественным наукам не является настолько надежно установленным фактом, как эволюция и учителя нуждаются в максимальной поддержке. Берта и Учительский институт оказывают ее им. Подобное характерно для США, но также, мне стыдно признаться, и для Британии. Газета «Гардиан» сообщала, что в феврале 2006 года мусульманские студенты-медики в Лондоне распространяли листовки, где теории Дарвина отвергались как ложные. Мусульманские листовки напечатал фонд Аль-Наср, зарегистрированная благотворительная организация, не облагаемая налогами. Таким образом, британские налогоплательщики субсидируют систематическое распространение лженауки в образовательных институтах. Учителя естествознания по всей Британии подтвердят, что оказываются под легким, но все более усиливающимся давлением со стороны креационистских лобби, обычно вдохновляемых американскими или исламскими источниками. Поэтому пусть никто не имеет нахальства отрицать, что книга профессора Коина необходима. И не только его книга. Но здесь я должен признаться в личной заинтересованности. 12 февраля 2009 года исполняется 200 лет со дня рождения Дарвина, а этой осенью — 150 лет публикации «Происхождения видов». Так как издатели любят юбилеи, в этот дарвиновский год логично было бы ожидать книг, связанных с Дарвином. Тем не менее, и это правда, Ни Джерри Коин, ни я не знали о книгах друг друга, посвященных доказательствам эволюции, когда каждый из нас приступил к работе над своей. Его книга уже вышла, моя выходит осенью. И, возможно, наши две книги не единственные. Давайте их сюда, скажу я. Чем больше, тем лучше. Данных огромное множество современная версия истории удивила бы и вдохновила даже самого Дарвина, и она никогда не надоест. Ведь в конце-то концов эволюция и есть истинная история того, почему мы все существуем. Она дает волнующе убедительное и отрадное объяснение нашему существованию, и это объяснение вытесняет и сокрушает все предыдущие, независимо от того насколько стойко и искренне в них верили. Книга Джерри Койна исключительно хороша. Биологию он знает чудесно, использует ее мастерски и пишет легко. Охват материала у него отличается завидной полнотой, и тем не менее он одновременно умудряется сделать книгу компактной и хорошо читающейся. Среди ее девяти глав есть глава «Каменная летопись», полные примеров, разоблачающих самую популярную ложь креационистов о незаполняемых пробелах в ископаемой летописи. «Покажите мне ваши переходные звенья». Джерри Коин их показывает, и они весьма многочисленны и убедительны. Не только ископаемые остатки крупных эффектных животных наподобие китов и птиц или родственников латимерий, выбравшихся из воды на сушу, но также и микрофасилии. Последние обладают чисто количественным преимуществом. Некоторые виды осадочных пород практически полностью состоят из микроскопических окаменевших скелетов фораминифер, радиолярий и других кальциевых или кремниевых простейших. Это означает, что можно построить чувствительный график какого-нибудь избранного параметра, как непрерывную функцию от геологического времени, систематически рассматривая керн отложений. Один из графиков Койна показывает рот радиолярий, красивых простейших, с малюсенькими, напоминающими фонарик раковинками, застигнутый в момент видообразования. 2 миллиона лет назад он разделился на два вида. Подобное разделение одного вида на два и есть то, что подразумевается в заглавии Дарвина, и это одно из немногих слабых мест в его великой книге. В наши дни Джерри Коин, вероятно, ведущий специалист по видообразованию, и неудивительно, что его глава под названием «Происхождение видов» удалась отлично. Как и «География жизни». Возможно, самое непосредственно убедительное свидетельство против креационизма содержится в географическом распределении животных и растений на континентах и островах. В широком смысле острова — это и озера, и вершины гор, и оазисы, то есть, с точки зрения животного, любая небольшая территория, где оно может жить, окруженная более обширной территорией, где оно жить не может. Изложив обширные данные по теме, Коин заключает. Теперь попытайтесь придумать теорию, которая объясняет вышеназванные закономерности, привлекая отдельное сотворение видов на океанических островах и континентах. Убедительных ответов нет, если, конечно, вы не исходите из того, что целью Творца было создать видимость того, что виды эволюционировали на островах. Никто не жаждет прибегнуть к этому ответу, вот почему креационисты попросту сторонятся островной биогеографии. Подобное жульническое упущение, как это ни прискорбно, характерно для креационистов. Они обожают окаменелости, так как приучены верить, ошибочно, как показывает Коин, будто пробелы в ископаемой летописи смущают теоретиков эволюции. Географическое распределение видов действительно смущает креационистов, и они демонстративно его игнорируют. Книга включает внятное разъяснение естественного отбора на уровне гена. Дарвин излагал его на уровне индивидуального организма. Коин описывает, как паразитический червь изменяет внешний вид и поведение своего хозяина-муравья — превращая муравьиное брюшко в симулякр красной ягоды, соблазнительно задранный вверх, причем стебелек, соединяющий брюшко с грудью, специально ослабевает. Вы догадываетесь, что будет дальше. Ягоду, полную из червя, съедает птица, окончательный хозяин червя. Говоря словами самого Койна, все эти изменения вызваны генами паразитического червя, и представляют собой хитроумные средства их воспроизводства. Именно подобные ошеломляющие адаптации, многочисленные способы, которыми паразиты управляют своими носителями всего лишь для того, чтобы передать свои гены, вселяют бодрость в эволюциониста. Совершенно верно. Этот род геноцентричного, адаптационистского языка стал практически универсальным среди эволюционных биологов, работающих в этой области. Забавно поэтому вспоминать самоуверенную враждебность, с которой на него 30 лет назад обрушился тот, кому посвящена книга Коина. Его старый учитель, выдающийся генетик Ричард Левонтин. Приходится к месту и то, что Коин дает крайне необходимые пояснения идеи эгоистичного гена корректно растолковывая, что оно не связано с сложными утверждениями, будто мы детерминистически запрограммированы быть эгоистами. Как же все поменялось спустя 30 лет. Глава «Двигатель эволюции» начинается с великолепного макабрического примера. Гигантские японские шершни разоряют гнезда медоносных пчел, чтобы накормить своих личинок. Один шершень-разведчик находит пчелины улей и оставляет в нем нечто вроде химической черной метки. Привлеченные меткой на место слетаются собратья-разведчика. Группа из 20-30 шершней против колонии, в которой бывает до 30 тысяч пчел. Но пчелам их не одолеть. Шершни заползают в улей и, щелкая челюстями, по очереди обезглавливают пчел. Каждый шершень откусывает по 40 голов в минуту, и через несколько часов битва кончена. Все пчелы мертвы, улей усеян останками. Затем шершни набивают свою кладовую. Коин рассказывает эту историю для того, чтобы противопоставить ужасную судьбу европейских пчел интродуцированных в Японии местным японским пчелам, у которых было время в ходе эволюции выработать защиту. И защита их удивительна. Еще одно чудо адаптивного поведения. Когда к улью подлетает шершень-разведчик, пчелы у улитка бросаются в улей, призывая собратьев к оружию и одновременно заманивая шершня внутрь. Тем временем, Сотни рабочих пчел собираются внутри улитка. Как только шершень оказывается в улье, на него набрасывается и окружает его плотный рой пчел. Вибрируя своими брюшками, пчелы быстро поднимают температуру внутри роя примерно до 47 градусов Цельсия. За 20 минут шершень-разведчик успевает свариться, и гнездо, как правило, бывает спасено. Коин добавляет, что пчелы способны пережить высокую температуру, но еще одно соображение с точки зрения геноцентричного взгляда состоит в том, что это не обязательно для того, чтобы естественный отбор способствовал данной адаптации. Рабочие пчелы стерильны. Их гены выживают не в самих рабочих особях, а в виде копий в организмах меньшинства обитательниц улья, предназначенных для размножения. Если бы даже рабочие пчелы в центре роя варились вместе с шершнем, результат все равно стоил бы подобной жертвы. Копии их генов варки остаются жить. Есть отличная глава — пережитки, рудименты, эмбрионы и скверный дизайн. Темы, хорошо рассмотренные у самого Дарвина, а также как пол движет эволюцией и как насчет нас об эволюции человека. Но по-настоящему Коин оказывается в своей стихии там, где речь заходит о еще одной линии убедительных свидетельств, которая была недоступна Дарвину. Молекулярная генетическая революция началась в 1953 году и застань ее, Дарвин, у него дух захватил бы от восторга. Каждое живое существо несет в каждой своей клетке пространный текстовый рецепт создания себя. В наши дни мы умеем читать эти тексты с точностью и полнотой, которая ограничена только быстро снижающейся ценой и временем. Так как тексты ДНК — всех животных и растений, использует один и тот же четырехбуквенный код, мы располагаем кладезем возможностей для сравнений. В свое время Дарвин мог сравнивать, скажем, крыло летучей мыши, плавник кита и широкую лапу крота, наблюдая взаимосвязи между горсткой костей. В наши дни и в ближайшем будущем это станет еще дешевле, Мы умеем делать это в прямо-таки грандиозных масштабах, сопоставляя миллиарды букв теста ДНК летучей мыши, кита и крота и в буквальном смысле подсчитывая однобуквенные различия и сходства. Более того, нам не приходится ограничивать сравнение одной группой, например, млекопитающими. Универсальный генетический код — позволяет нам проводить побуквенные текстуальные сравнения между растениями, улитками и бактериями, как и между позвоночными. Это не только дает доказательства факта эволюции на порядке надежнее, чем даже те убедительные свидетельства, которые сумел собрать Дарвин. Мы можем также сконструировать окончательно и решительно полное древо жизни, универсальную родословную, И мы можем найти в огромных количествах молекулярные аналоги рудиментарных эволюционных реликтов типа аппендикса у человека и крыльев у птицы киви. Ибо геном усеян мертвыми генами. Огромные пустоши территории ДНК составляют кладбище заброшенных, вытесненных старых генов. Плюс бессмысленных последовательностей мусорной ДНК, которая никогда не функционировала где время от времени попадаются островки современных действующих генов, которые действительно считываются механизмом трансляции и приводятся в действие. Мертвые, нетранслируемые гены называются псевдогенами. У нас плохое обоняние по сравнению, скажем, с собаками, потому что большинство наших предковых генов обоняния стали неактивными. Они все еще есть у нас, но они мертвы. Молекулярные биологи по-прежнему могут прочесть их. Сомкнуты ряды молекулярных ископаемых, однако организм их не считывает. Замечательно уже то, что мы можем построить древо жизни, основываясь на активных генах, и обнаружить, что разные гены совпадают по родословной. Еще более убедительно то, что та же родословная обнаруживается у мертвых генов, чьи последовательности ДНК ничего не значат и могут рассматриваться только как инертное историческое наследие. Как это объяснит креационист? Как он объяснит само существование псевдогенов? С чего творцу замусоривать геном бесполезными, нетранслируемыми вариантами генов, И более того, располагать их в животном и растительном царствах именно в том порядке, который создает впечатление. Обманчивое впечатление, как надо полагать, он вынужден будет признать, что они эволюционировали, а не были сотворены. Коин правильно обозначает самое распространенное заблуждение о дарвинизме, как идею, что в эволюции все происходит случайно. Это распространенное утверждение «откровенно неверно». Оно не просто «откровенно неверно». Оно очевидно неверно, однозначно неверно, даже для самого скромного интеллекта. сочетание, на котором я изо всех сил торможу. Если бы эволюция действовала случайным образом, она бы не работала вообще. К несчастью, Вместо того, чтобы сообразить, что они, следовательно, недопонимают эволюцию, креационисты заключают, что эволюция — ложь. В частности, и этим недоразумением объясняется немалая доля той невосприимчивой враждебности по отношению к эволюции, которая вообще заставила Джерри Койна написать эту книгу. Необходимость была велика. Исполнение великолепно. Прочтите ее.